Глава 10. Первый пункт плана. Соловей работала в режиме экстремальной многозадачности на борту своего крейсера. Ее разум функционировал как компьютер, обрабатывая десятки потоков данных одновременно. Тактические карты на экранах мигали обновлениями. Сигналы от сенсоров флота Шупыта поступали в реальном времени. Гудели системы связи, передающие шифрованные пакеты между кораблями. Времени на глубокие размышления или тщательный анализ не оставалось ни секунды. Ситуация в звездной системе Дарумов развивалась с бешеной скоростью, угрожая перерасти в катастрофу поэтому она действовала резко, беря ситуацию под полный контроль. Нейтрализовала ударные системы флота правителя Шупытов, заставляя его корабли перейти в режим пассивного дрейфа. Щиты оставались активными, но орудия замолкли, а двигатели переключились на минимальный импульс. Однако этого оказалось недостаточно. Флот правителя, набравший огромную скорость, прорыве через оборонительные рубежи Дарумов теперь рисковал оказаться в цепких лапах гравитационного поля звезды, которая уже начинала искривлять траектории кораблей, вызывая вибрации в корпусах и тревожные сигналы на консолях. Пришлось прибегнуть к помощи квитов. Их невидимые поля стабилизации окутали флот шупытов мягко корректируя векторы движения, словно невидимые нити, тянущие корабли прочь от опасной звездной ловушки. Они помогли без лишних уточнений. В сознании раздался их мнемонический шепот, тонкий и эфирный, как шелест ветра в листве древнего леса. Стражи баланса общались тихо, осторожно, чтобы не повредить хрупкое сознание людей. Союзник Мы наблюдаем за твоими действиями и испытываем гордость за тебя и твои экипажи. Мы не ошиблись в выборе. Дерзай! Мы всегда рядом. Но будь очень осторожна. Слуги дисбаланса коварны и непредсказуемы. Их планы извиваются, как змеи в тени. Я поняла и благодарна за помощь мысленно ответила она, ее разум на миг наполнился чувством признательности, смешанным с легким трепетом от контакта с такими могущественными сущностями. Но они ее прервали, шепча чуть тверже, но все так же заботливо, как старшие наставники. «Не надо благодарности, мы делаем общее дело». И на этом мнемоническая связь прервалась, оставив после себя лишь легкое эхо, как после затихающего колокольного звона и ощущение поддержки, которое придало соловей новые силы. Тем временем зубастый страж баражировал недалеко от коршуна. Хранитель Фуксу не находил себе места в просторной рубке своего корабля. Он расхаживал зад-вперед по металлическому полу. Его тяжелые шаги эхом отдавались в переборках. Он видел на огромных экранах, что происходит в системе. Голографические проекции показывали, как флот Шупыта приближался к родной планете, чьи континенты с мерцающими городами и океанами казались такими уязвимыми под угрозой огненного вала. Сам он ничего сделать не мог, Но вот командующая могла и сделала, остановила атаку и отвела флот правителя Шупыта, положив дрейф и предотвратив катастрофу. Как только это произошло, связь ожила. Голограмма словей материализовалась в рубке зубастого стража. Хранитель, ты видел, что произошло? спросила она спокойно. Не только видел, «Но и все понял», — ответил Фуксу. «Вы спасли мою родную планету от неминуемой гибели, от того, чтобы ее поверхность превратилась в оплавленный шлак под залпами торпед». «Да, это так», — подтвердил Славей. «Теперь твой выход. Установи связь с вождем и убеди начать переговоры с правителем Шупытом» мощная фигура хранителя уксу стояла в позе задумчивости похожая на роденовского мыслителя он оперся на одну руку подвороток уткнулся в кулак после небольшой паузы раздалось его рычание командующая зачем мне его уговаривать или убеждать та было хотела ответить но он ее опередил продолжив с нарастающей уверенностью — Я действующий хранитель, меня никто не переизбирал, и я приму необходимые решения сам, опираясь на свой статус и авторитет среди дарумов. — Фуксу, ты меня удивляешь, — принесла Соловей. Ее брови слегка приподнялись, а в голосе скользнула нотка уважения, смешанного с облегчением. — А как ты объяснишь свою гибель в черной дыре? «Это же официально задокументировано в их записях!» «Тут ничего нет проще», — ответил Фуксу. Его губы растянулись в легкой, но уверенной улыбке, обнажив хлыки. «Скажу, что меня забрали боги к себе, научили всему необходимому, мудрости и стратегии видению баланса, и вернули назад, чтобы исправить ситуацию». «Восстановить гармонию в системе!» «Думаешь, поверят?» — засомневался Ларий. «Не думаю. Знаю!» — твердо заявил Фуксов. Его голос набрал силу, эхом отразившись от стен рубки. «Боги действительно нас забрали, научили, дали командующую как посредника и вернули. Это не ложь, а правда!» поданная в форме, которую даромы поймут и примут, ведь наша культура пропитана верой. — Ладно, лети, — приняла решение Славей. — Твоя задача — установить мир с правителем и его колонией. Дать ей независимость, чтобы они могли развиваться свободно и заключить договор о ненападении с четкими границами и механизмами контроля. — Думаю, на первом этапе достаточно, чтобы стабилизировать ситуацию и предотвратить эскалацию. — Более чем достаточно, — согласился он. — Конечно, будет непросто. Дарумы унижены и оскорблены, их гордость растоптана потерей флота, их сердца пылают жаждой мести, а разумы полны образов разрушенных кораблей и павших воинов. Соловей его прервала, и ее голос стал тверже, с оттенком убежденности. — Объясни, что боги разгневались и решили их наказать таким образом через поражение и потери, и прислали тебя исправить ситуацию, вернуть баланс. — Попробую. Шанс есть, — ответил Фуксу. Его глаза на миг потухли в раздумье но затем вспыхнули решимостью, словно он уже видел путь вперед.